До мировой войны на пустынных землях были созданы уникальные сооружения, колонии, защищенные от опасного наружного мира своеобразным щитом. Колокольчики мои. Обитатели их пережидают последствия войны и готовятся к переселению на другие планеты. Создателями колоний все просчитано и решено, кому жить, кому умирать, на каком языке говорить. Даже встречи и расставания двух молодых людей входят в их планы. Но, как всегда, человек только предполагает. А что должен предпринять король, если ему предсказано, что долгожданный первенец разорит его и принесет горе своему народу? Король без имени. И что делать королеве соседнего королевства? С юных лет поднимавший его из нищеты, если враг, этот первенец короля-соседа, выросший возмужавший, появился у ее порога, и всем подданным ее грозит вечный сон.